Глава 9. Расследование так захватило Яну, что она с трудом заставляла себя думать о чём-нибудь другом. Только после того, как несколько преподавателей сделали ей замечание, удивляясь рассеянности всегда собранной студентки, Яна попыталась вернуть мысли в сторону учёбы. Её звали не на каждое совещание, а следователя она и вовсе видела всего раз. Но когда собиралась неугомонная четвёрка, Её тоже приглашали. Никита Андреевич либо после пары говорил ей о будущем совещании, либо писал СМС. А во время его лекций яна не сводила с него взгляд, пытаясь угадать, позовет он её сегодня или нет. Эти взгляды и их короткие переговоры, а также тот единственный раз, когда он подъехал за ней к общежитию, распустили по коридорам университета слухи. Не могли не распустить, конечно. Уж слишком неосторожно вела себя Яна. И если бы не Саша, все наверняка бы думали, что у преподавателя Кремнёва и студентки Васильевой банальный роман. Подобные романы в университете хоть и не приветствовались, но и под строжайшим запретом не находились. Поэтому едва ли кто-то вызвал бы Яну на ковёр и рассказал ей, насколько недопустимо её поведение. Но шептались бы наверняка все. Ситуацию спасал как раз Саша Сатинов. Именно с ним Яну видели чаще всего. Порой он встречал её после лекций, иногда она замечала однокурсников в каком-нибудь кафе, где Саша угощал её кофе с пирожными. Поэтому, когда кто-то начинал сомневаться насчёт характера отношений Яны и Никиты Андреевича, другие авторитетно отвечали, что видели её с парнем на крутой БМВ. И всё-таки, с кем у тебя роман Не выдержала однажды соседка по комнате Олька, которую Яна не могла назвать лучшей подругой, но отношения у них сложились достаточно доверительные. Оля была на два курса старше, а потому порой считала своим долгом изобразить старшую сестру и наставницу. С парнем на крутой тачке или с кремлёвым. Да нет у меня ни с кем романа, отмахнулась Яна. И ведь не соврала даже. С Никитой Андреевичем у неё точно ничего не было. Да и Саше отношения едва ли можно было назвать романом. Он звал её в кафе, пару раз дарил цветы, неизменно отвозил домой после совещания. Но целовались они всего один раз, и даже самый предвзятый наблюдатель не увидел бы в этом поцелуе ничего слишком интимного, говорившего бы, что между ними уже случилось нечто большее. Ну да, ну да, не поверила Олька. Не хочешь рассказывать, не рассказывай. Но мой тебе совет. Выбери лучше парня на крутой тачке. Кремнёв же чокнутый. Ничего он не чокнутый. Обиделась за преподавателя Яна. Хотя сложно его винить после того, что он пережил. Не услышав её, продолжила Олька, тяжело вздохнув. Но во вздохе этом не было ни капли сочувствия, лишь бешеное желание посплетничать. Сплетничать Яна не любила, но узнать что-то о Никите Андреевиче Очень уж хотелось, поэтому не сдержалась. О чём ты? А ты не знаешь? Оля округлила глаза и едва не улыбнулась, вовремя спохватилась. Он ещё ребёнком был, когда на его глазах отец зарезал мать. Вот он с тех пор по фазе и поехал немного. Такое кого хочешь сломило бы. Повезло, что сам с ума не сошёл. Так, мелкие причуды остались, можно сказать, а в целом нормальный, умный, образованный. Говорят, даже младших брата и сестру сам воспитывал после совершеннолетия. Я на молчала. Помнила, как Лера не захотела отвечать, почему Никита Андреевич переехал в квартиру вместе с Женей и Дашкой, без родителей. Но они думала, что всё настолько ужасно. В одном Оля права. Такое может сломить кого угодно. Значит, вот откуда у него экстрасенсорные способности. Все думают, что он ненормальный. Но она точно знает, что просто экстрасенс. Однако ясно одно. Всё началось в тот день или ночь, когда там это было. И оказавшись в очередной раз в машине Никиты Андреевича, Яна никак не могла перестать думать о его прошлом. Он это почувствовал. У вас что-то случилось, Яна? Она даже вздрогнула, бросила на него быстрый взгляд и как можно равнодушней спросила: С чего вы взяли? Он пожал плечами, не отрывая взгляда от дороги. На город уже спустились тяжёлые зимние сумерки, а машин на дороге было непривычно много. "Вы выглядите взволнованной. Просто не ожидала, что вы сегодня позвоните", соврала она, хотя действительно не ожидала. Сегодня пусть и не было его лекций, но они встречались в обед в столовой. Никита Андреевич только вежливо кивнул ей, не сказал, что вечером она будет нужна. И уже когда она в комнате готовилась к завтрашнему зачёту, позвонил и сказал, что их срочно вызывает Лера. И она знала, что Саша отправился разузнать подробности жизни первой жертвы, бездомного Серёгина. И поначалу испугалась, не случилось ли с ним чего. Но если бы случилось, Никита Андреевич наверняка сказал бы ей, что произошло. Перевела на разговор. Он снова пожал плечами. Сам не знаю, Лера позвонила, велела срочно приехать. Я бы и за вами не заезжал, если бы звонок застал меня дома. Но я ещё не успел уйти из университета, поэтому общежитие было по пути. А вот последнее я на обидела. Не заезжал бы он. Он, между прочим, в этом расследовании на таких же птичьих правах, как и она. И пусть он давно знаком с Алексеем и Лерой, зато именно её сны предупреждают о новых убийствах. Голос её мне показался достаточно взволнованным, чтобы я не стал по телефону выяснять детали. Закончил Никита Андреевич, а потом внезапно добавил: "Так что вам не следует на меня обижаться за то, что не собирался за вами заезжать в другой ситуации. Очевидно, у Леры случилось что-то важное и экстренное". Яна покраснела, с трудом заставила себя не отвернуться. "Я и не думала обижаться, что вы", возмущённо заявила она, Но он лишь улыбнулся уголком губ. Своим ощущениям я верю больше, чем вашим словам. А я думала, что вы умеете чувствовать призраков, а не живых людей. Я умею чувствовать бессознательное, поправил её Никита Андреевич. То, что лежит в подсознании и не спрятано за мыслями и словами. Призраки уже не умеют думать, поэтому их я чувствую хорошо. Ваши сны считываю, потому что сны это послание от нашего бессознательного. Эмоции людей вдается уловить только в редких случаях, когда эмоция возникает спонтанно и она достаточно сильная, у меня есть несколько мгновений, прежде чем человек сам ее осознает и спрячет за мыслительным процессом. Я насмотрела на него во все глаза, даже не мигая. Ее мыслительный процесс порой не поспевал не то, что за эмоциями, а даже за словами. Поэтому она ляпнула, не успев себя остановить. Это началось после убийства вашей мамы, и тут же опять покраснела, добавила: "Простите, не отвечайте, я не хотела влезать в ваши тайны". Он снова улыбнулся и снова не посмотрел на неё, но теперь было в этом что-то искусственное, напряжённое. Это не такая уж и тайна на самом деле. Слишком много людей знают, да и по университету ходят разговоры. При большом желании вы и сами смогли бы всё узнать. Он немного помолчал, но Янна не торопила его. Да, вы правы. Это началось после убийства мамы. Мне тогда было девять лет, брату пять, а сестре не исполнился года. Мы прятались в шкафу, поэтому всё слышали, но ничего не видели. Думаю, он снова осёкся, но продолжил почти сразу. Думаю, именно поэтому мне доступны все чувства бессознательного Кроме зрения. Я не очень хотелось расспросить подробнее о том, как всё произошло, но она сдержалась. Уже и так наговорила лишнего. Он теперь будет думать, что она собиралась сплетни. А ваши брат и сестра? Осторожно спросила она, прощупывая почву. У них тоже появились способности? Никита Андреевич мотнул головой. Они были ещё слишком маленькими. Сестра вообще ничего не помнит. Ей, как я уже говорила, и года тогда не было. Брат помнит, но мне кажется, он помнит то, что рассказывал ему я. Своих воспоминаний не осталось. Возможно, Яна спросила бы что-нибудь ещё. Ведь очевидно, что разговор Никита Андреевич не избегает. Может быть, не видит смысла скрывать то, что она и так легко узнает. А может, ему просто захотелось выговориться. Не так уж часто встречаешь людей, которые верят в твои способности. Это Яна хорошо знала. Может, и спросила бы? Но перед ними выплыли из темноты больничные ворота, и Никита Андреевич притормозил, проезжая их. Вдалеке уже виднелась тёмно-синяя дверь ведущая в отделении судебной экспертизы, возле которой на лавочке сидела фигура в красном пуховике, накинутом поверх белого халата. Фигурой оказалась Лера. Увидев их, она поднялась со скамейки и шагнула ближе. Лицо её было абсолютно безмятежным. А голос, когда заговорила ровным, и только чуть подрагивающие пальцы давали понять, что случилось нечто не просто экстраординарное, а действительно пугающее. Правда, как вскоре выяснилось, случилось давно, ещё до обеда, поэтому у Леры было время прийти в себя. Но Яна уже достаточно неплохо успела узнать эту молодую женщину, чтобы быть почти наверняка уверенной в том, что и сразу после происшествия она выглядела невозмутимой. Как только следователи-криминалисты уехали, я позвонила тебе, говорила она, ведя их длинными коридорами в своё холодное и мрачное царство. Я был ещё в университете, поэтому захватил Яну, ответил Никита Андреевич. Они вдвоём шли впереди, а Яна едва поспевала за обоими. Она уже выяснила, что случилось? А потому какая-то неведомая сила придерживала её за шиворот, мешая идти. Хотя, почему неведомая? Очень даже ведомая. Сила называлась страхом. Я не было банально и некрасиво страшно. Но никто не спросил у неё, хочет ли она это видеть, а потому она молчала. Стыдно было признаваться, что не хочет. Поэтому, торопясь по узкому полутёмному коридору за двумя старыми друзьями, Я намеренно уговаривала себя не грохнуться в обморок. И если это удастся, она будет страшно собой гордиться. А ещё обязательно расскажет папе, чтобы он тоже гордился. Как всё произошло? спросил Никита Андреевич. Как, блин? В сердцах воскликнула Лера, и этот возглас, пожалуй, сказал всё ещё лучше дрожащих пальцев. Провожу я вскрытие никого, кроме того несчастного, не трогаю, и вдруг чувствую запах Запах горелой плоти, его ни с чем не спутаешь. Яна уже замутила, но она продолжала мужественно преодолевать метры, закованные в светло-зелёную кафельную плитку. Я удивилась. Таких покойников у меня нет, откуда запах? Пошла посмотреть и поняла, что воняет из холодильников. Знаешь? Она сбилась с шага, бросила взгляд на Никиту Андреевича и тут же продолжила. Я как-то сразу поняла, что произошло. Вот словами мысль ещё не оформилась. А интуиция уже подсказала. Так что даже гадать не стало какой холодильник открывать. Яна тоже догадалась бы. Если бы не знала, что произошло, вот прямо сейчас и догадалась бы. А что тут гадать? Они ведь сам вначало подозревали, что самовозгорание первой жертвы могло быть не случайностью. Вот теперь и ведьма. Значит, девочка циркачка будет следующей. Почему не сработала пожарная сигнализация? Задался справедливым вопросом Никита Андреевич. «Дыма как такового не было. Вообще, я тебе признаюсь, это было самое необычное зрелище из всего, что я видела в своей жизни. А после того, как сошёл с ума мой кухонный шкафчик, я думала, что видела всё. Несмотря на ужас ситуации, яна не удержалась и улыбнулась. Теперь, вспоминая ту ночь, она уже могла улыбаться, хотя тогда им обеим было не до смеха. Опиши попросил Никита Андреевич, и голос его неумолимо изменился, будто спрашивал уже не просто Кремнёв, а экстрасенс, настроенный на работу. Тело не горело. и Я даже не могу сказать, что тлело. Оно чернело, будто нормальная плоть просто медленно заменялась горелой, понимаешь? Никита Андреевич кивнул, а вот я ничего не понимала. Как такое может быть? Как тело может сгореть, но при этом даже не тлеть? Прочим справедливости ради стоит заметить, что она изо всех сил старалась себе этого не представлять. Будто Лера замолчала, подбирая слова, будто оно горит в другом месте, а здесь я вижу только проекцию. Они дошли наконец до тяжёлой металлической двери, и я не удержалась, остановилась. К сожалению, Никита Андреевич это заметил, обернулся, внимательно угляделся в своё лицо. Наверное, снова эмоции считывал. И то ли у него получилось, то ли все эмоции просто напросто были написаны на её лице, но он спросил: "Яна, вы точно хотите на это смотреть?" Она кивнула, постаралась уверенно, но получилось судорожно. Зрелище отвратительное. Добавила Лера, тоже глядя на неё: "Нет, нет, я не буду на это смотреть". Хотелось заорать ей. А вот упасть в грязь лицом перед старшими товарищами не хотелось совершенно. Вдруг они тогда решат, что её участие в расследовании закончено. Зачем им такая нежная барышня? Он, второго оперативника, которого смущают Лерин рассказы, они с собой не зовут и её не станут. Да всё в порядке, отмахнулась она. Но «Ну, смотри, хмыкнула Лера. «а Никита Андреевич чуть задержался и теперь входил в мёртвое царство уже не вместе с Лерой, а вместе с Яной. И вряд ли дело было в том, что он тоже не хотел смотреть. Нет, он старался держаться рядом, чтобы в случае чего не дать ей упасть на пол, если она потеряет сознание. Господи, позорище какое. Тело было накрыто простынёй, и перед тем, как Лера откинула её, Яна глубоко вдохнула и задержала дыхание. Вдох этот оказался таким шумным, что в гулком помещении у Никиты Андреевича и Леры просто не было шансов его не услышать. Но оба деликатно сделали вид, что не заметили. Ну что ж, сознание не потеряло уже хорошо. И даже не пошатнулось, и на пол её не вырвало, хотя чай с печеньем, который она успела съесть до звонка Никита Андреевича, подкатили к горлу. Зато на голову словно надели звуконепроницаемый мешок. И почти целую минуту Яна только видела, но ничего не слышала. Видела, как обходит вокруг каталки Никита Андреевич, Как рассматривает превратившиеся в отвратительную чёрную головешку тело Маргариты Андреевой, как заглядывает в раскрытые глаза, единственное светлое пятно. Глаза почему-то остались целыми и сейчас смотрели на мир с жуткими белыми пятнами. Пожалуй, это было самым страшным, потому что как только Яна перестала на них смотреть, звуки снова вернулись. Сказал, что в квартире Андреевых всё чисто, нет ничего сгоревшего, говорила Лера. Странно. Констатировал Никита Андреевич. Тело самовоспламенилось, как и в случае с Серёгиным, а фантома на месте, где её нашли, не осталось. После того, как мы предположили, что с телом ведьмы это может произойти, я взяла дополнительные анализы на содержание ацетона, но они пока не готовы. У девушки из цирка тоже взяла. Думаю, чтобы они не показали, а с ней тоже произойдёт подобное. Покачал головой Никита Андреевич. Её голоса такие обычные в этом ужасном месте, наконец привели Яну в чувство и даже запустили мыслительный процесс. И процесс этот оказался весьма плодотворным. Подсказал ей идею, которую она и озвучила. А что если попробовать поместить тело в жиропрочный шкаф? Тогда мы сможем исключить влияние внешних факторов. Никита Андреевич и Лера посмотрели на неё, потом друг на друга, а Яна дело говорит. Первая отозвалась Лера. Осталось где-то раздобыть жеропрочный шкаф, добавил Никита Андреевич. «Озвучу эту идею Лосевой и Воронову, пусть суетятся. Пожала плечами Лера. Это их расследование. в их интересах напрячься. Ещё чуть-чуть, я подумаю, что у тебя с этой Яной что-то есть, от от меня скрываешь. Даша обиженно надула губы, встречая его в тесной прихожей. Если бы у меня с ней что-то было, ты узнала бы первой. Заверил Никита, стаскивая с себя пальто. Даша вышла из прихожей, давая ему больше места, но к себе не ушла. Так и стояла на пороге гостиной, скрестив руки на груди и из-под лобья глядя на него. А Никита подумал, что, пожалуй, не стоит каждый раз говорить сестре, когда отвозит Яну домой. А то она действительно не весь что себе придумает. Даша я не на ровесница. Ей всего девятнадцать, особо она романтичная. Ей непременно хочется, чтобы у Никиты обязательно кто-то появился. Наверное, она каждый раз расстраивается сильнее него, когда он расстаётся с очередной девушкой. Он-то изначально на серьёзные отношения не рассчитывает, а Даша уже чуть ли не платье себе на его свадьбу выбирает. Ужин на столе. Сказала она, поняв, что никаких подробностей Никита не добавит. Пока он разогревал картошку с стевтелями, Даша уселась на высокий стул возле барной стойки. И стала вываливать на него всё, что произошло за день. Порой Никита уставал от её болтовни, Хоть и всегда скучал, когда она куда-то уезжала с друзьями, больше, чем на день. Но чаще всего в какой-то момент он просто переключался на свои мысли, умудряясь при этом в нужных местах кивать и задавать вопросы. "Как и сейчас. Кстати, Женька звонил, звал нас к себе на Новый год". Вспомнила Даша, когда Никита уже наливал кофе. Через Турцию же вроде можно? Погоди, ещё до Нового года. Покачал головой Никита. Может, границы совсем закроют. Тогда ни мы к нему, ни он к нам не приедет ни через какую Турцию. Думаешь, опять закроют? Огорчилась Даша. Никита неопределённо пожал плечами. Откуда ему знать? Он в правительстве не сидит, и даже заболеваемость не мониторит. Год назад вообще никто не мог подумать, что все будут ходить в масках, но уходят же И руки моют чаще хирургов в операционной. А От бесконечного количества антисептиков кожу разъедает даже у суровых мужиков. И границы уже закрывали, и из дома без лишней надобности не выходили. Что может помешать повторить? Даша ушла в свою комнату, а Никита сгрузил грязную посуду в раковину и включил воду. Мысли всё ещё были заняты произошедшим в Лериной вотчине, поэтому все действия он совершал на автомате. И лишь когда открыл шкаф, чтобы поставить туда чашку, замер. Одна из чашек стояла ручкой в другую сторону. Никита посмотрел на дверь дашной комнаты, гадая, чем таким сестра была увлечена, что так поставила чашку. Знает же, что он этого терпеть не может. Впрочем, быстро выяснилось, что Даша тут ни при чём. Никита повернул чашку в нужное положение, поставил рядом свою и уже почти закрыл дверцу. Когда чашка опять развернулась в другую сторону, рука замерла, так и не закрыв дверцу. Наоборот, открыла шире. Никита мельком огляделся по сторонам, будто ожидая, что призрак появится рядом. Снова повернул чашку, пристально глядя на неё. Долгую минуту ничего не происходило, а затем чашка резко сорвалась с места, больно ударила его по лбу и упала вниз, расколовшись на две неравные части. Чёрт! Никита потёр лоб рукой, присел на корточки. Что там у тебя случилось? громко спросила из своей комнаты Даши. Чашку разбил. Никита протянул руку и осторожно коснулся кончиками пальцев края разбитой посуды. Нет. Она не желает ему зла и ударить не хотела. Точнее, сделала это целенаправленно, но чтобы привлечь внимание, а не нанести увечья. Она агрессивна, но агрессия направлена не на него, а на обстоятельства, на то, что она не может изменить, на то, что они не понимают. Они чего-то не понимают. Она пытается им сказать, а они не слышат. Он не слышит. Двадцать один. Десять. Это было не просто так. Это что-то значит. Никита резко выпрямился и, не убрав осколки, направился в свою комнату открыл верхний ящик комода сюда несколько дней назад он положил носок Леры. как он уже догадался носка не было вместо него лежал пепел но лежащий не горсткой а образующий ещё две цифры 1 и 6 16 21 10 16 что это значит что за числа номер телефона не хватает одной цифры Дата. что такого случилось 21 октября 2016 года. Возможно, что-то важное в жизни Маргариты, поэтому её убили. Но причём тут Серёгин и девушка Лида? Может быть, в эту дату произошло что-то важное для всех троих? Никита потянулся к телефону. Сам он этого не выяснит, а вот Лосев с Воронова могут.